Первое, что он почувствовал, — это укол в плечо, после чего болью взорвалось колено, и он повалился на бок. Упав, он смог рассмотреть, кто стоит перед ним. Красивая, стройная женщина, у которой вместо руки был меч. Она словно героиня комикса, который пиромен очень любил. Но такую историю еще не видел. Он попробовал целой рукой запустить огнемет, но лезвие тут же пронзило его здоровую руку в локте. «Что вам от меня надо?» — спросил он, зажимая кровоточившую рану на плече. — Знаешь, я получаю удовольствие, убивая убийц. Скажи, скольких людей ты убил? — ласково призналась она, уточняя количество жертв пирамена. — Я никого не убивал! — крикнул в ответ он, и тут же ее рука меч проткнула насквозь второе плечо. — Признайся! — мягко попросила она, рассматривая его, и глядя прямо в глаза. — Да, я сжег сто человек! — закричал он, не выдержав ее нечеловеческого взгляда и довольной улыбки на лице. «Врёшь мне!» — прошипела она и вонзила ему меч второе колено, разрезав суставы и коленную чашечку. Пироман лежал на полу сарая, истекая кровью, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, так как эта фурия разрезала ему все сухожилия. Она взяла десятилитровую канистру с бензином и начала поливать его. Бензин вызывал сильное жжение в ранах, словно их посыпали солью. «Рада была познакомиться с вами, молодой человек», — сказала она, продолжая улыбаться. Взяв с полки сарая старые спички, женщина зажгла одну из них и засунула ее внутрь коробка, который сразу вспыхнул. «Надеюсь, мы больше не увидимся», — сказала она и бросила горящий коробок прямо на пирамена. Его одежда вспыхнула, тело могло шевелиться только за счет позвоночника, и, крича, он стал извиваться, как змея. Галактика вышла из сарая и дождалась, когда сам сарай загорится, а крики прекратятся. После того, как поджигатель замолк, она тихо пошла по дороге в направлении выезда из деревни. Баллон с газом на спине поджигателя не выдержал высокой температуры и взорвался, разметав сарай на кучу горящих досок. Настя, гуляя по лесу, вернулась к машине, и когда наступила ночь, уснула на заднем сиденье. Здесь ее не тревожили насекомые, и было довольно безопасно. Утром в запотевшее окно машины кто-то постучал. Настя поднялась и вытерла стекло. Снаружи на нее смотрела галактика. Довольная, как будто только что изнасиловала Семенова. Ты закончила свою охоту? открывая дверь и спросила Настя. Галактика сразу ей не ответила, только закурив сигарету, достав фляжку из сумки и сделав несколько глотков, произнесла. «Поехали, доченька. Мне еще Семенову выкается.